Глава 45. Мы молча шли в город. Я, конечно, никогда не считала количество морщин, появившихся на моем лице в последние годы, но не заметить, что не постарела, я никак не могла. А получается, что так и не вышло из 30-летнего возраста. Если честно, одна-две морщины, появившиеся на лице, наталкивали на мысль, что здесь просто хорошая экология. Алан объяснил, что драконы тоже Стареют не сразу. Десять лет за один. Боже, мы же тогда только один год встречались. А он мне такой подарок сделал. Надо теперь как-то расколдовать Натана. Но как? Тень сказал, что до полуночи он будет все помнить, а потом улетит, летит. И вернется через год. Словно разинутый рот нас встречал открытыми воротами город. Личная охрана с ужасом уставилась на огромного черного дракона. Даже встали по стойке смирно тут же. «Вы вернулись?» — недоверчиво сказал охраннику ворот, потирая потный лоб. «Да-да, король вернулся!» «Да здравствует король!» — крикнула я, спокойным шагом входя в ворота города. Села в карету вместе с саланом и Генри. Натану предложили долететь до вершины замка, но он зевнул, выпуская дым из пасти, и просто пошел. «Хорошо, что в городе улицы широкие, а то золота не хватит все ремонтировать после него». «И надо же! Всего полдня прошло, а у нас снова митинг в центре города». «Сегодня придет конец правлению Вандеров!» — магический рупор вещал со сцены. «А кто там стоит?» — спросила. Тень выскользнул наружу и направился в ту сторону. Натан тактически спрятался за домами. Видимо, весь народ стекся к центру, даже не заметили громадину. Через пять минут вернулся Генри. «Министры, полным сбором», — доложил он. «Я потерла руки. Отлично, как раз смена кадров будет». «Королева проиграла бой», — продолжил голос. «Интересно, откуда такие сведения? Или меня заранее хоронят? Дорджилс — тот правитель, что нам нужен». То есть народу нужен мертвый у власти? Аллен с тенью проверили. Пациент скорее мертв, чем жив. Без головы тяжело как-то. Мы вышли из кареты и как ледокол отправились прямиком к сцене. Люди с удивленными криками отпрыгивали в сторону. «Мама! Смоли! Длакон!» Крикнул ребенок, указывая маленьким пальчиком на следующего за мной Натана. И да, когда он вышел из укрытия, Толпа как-то быстро разошлась. «Окружите их!» — приказала стража, указывая на министров. Те дрожали на сцене, пытаясь сбежать, но их тут же загоняли обратно. «За измену родине и королевской власти вы приговариваетесь...» «В принципе, и так можно», — посмотрела на горстки пепла, оставшиеся от предателей, когда Натан случайно чихнул. «Немного не по закону, но кто будет оспаривать решение короля?» Радикальная смена правящего аппарата. Надо будет разместить вакансии. И вот, на обломках горящей сцены я смело могу сказать. Королевством Ветлунг правит род вандеров. Есть еще желающие оспорить, уточнила у толпы сквозь магический рупор чудом выживший. Там, где не решает золото, решает сила. И своевременное появление. Мы сидели на крыше. Я поедал огромный торт, а Натан лежал под солнцем, свесив хвост вниз. «Хотите тортик?» — протянула бисквит с кремом. Он открыл пасть, а я положила на язык кусочек, который он не заметит, даже если сильно захочет. Для вида проживал, слегка прищурившись. Мол, могла бы мне мясо дать, а не сладкую кремовую вкусняшку. «Я вам с розочкой дала?» «Не возмущайтесь!» — взяла последний кусок, щедро посыпав его перцем. Аж глаза заслезились. М, -м, м Сплошное наслаждение. Мой любимый, между прочим!» Мы сидели на крыше до заката. Грета мне даже теплую накидку принесла со словами, что нельзя столько на морозе сидеть. На что я сказала, что я не на морозе, а на теплом муже сижу. Единственную сказку про превращение, что я помню, — «Царевна-лягушка». Но мои поцелуи дракону не помогли. Я не отчаиваюсь. Найду способ, как его спасти. Часы пробили десять. Меня клонило в сон, но я держалась. Хотелось, чтобы время остановилось. Даже драконом не хотела его отпускать. Но Натан поднялся на лапы. «Еще два часа», — помотал головой. «Боитесь, что забудете и навредите?» Дотронулась до его морды, поглаживая. Интерны глаза зажглись, и он помотал головой. А затем толкнул меня к выходу с крыши. Мягко оттолкнулся и взлетел. Описал круг вокруг замка, выпустил пламя в небо и улетел. Слезы текли из моих глаз. Как же мне тяжело без него. Даже детки при нем не шали, а сейчас крыша полыхала. Они тоже чувствуют, что папы нет рядом. «А что если... что если гора не идет к Магомеду, то Магомеду надо сходить к богине?» План четко созрел. «Гианри!» — крикнула, спустившись на свой этаж. «Да, Ваше Величество!» — он появился незаметно, как и всегда. Радует, что привыкает к своему имени. «Завтра мы летим к Натану!» — обрадовал его.